Глава 15. Дипломатия. Итак, Иван сидел на пассажирском кресле рядом со мной. Дела у нас таковы. Возник портал над мостом. Оттуда выпал оборотень в три метра ростом, которого, к счастью, убили на месте. Самое интересное в нем было то, что он частично мог противостоять серебру. Тогда его просто разорвали на клочья и еще чертов рыцарь. Судя по всему, он является вампиром. — Почему его не убили? Сергей яростно глотал таблетки и запивал их литрами воды. — Оборотень, или я не расслышал. — Так передали, — ответил командир. — Гребаные уроды с покупными правами, — выругался я, когда меня подрезала девятка. — Хотел вытащить пистолет и пальнуть точно в голову недомерку. Ну так, в качестве предупредительного выстрела. — Охренеть! — Серега от такой новости даже перестал глотать таблетки. «Если в наш мир стали попадать оборотни, то все мои карате и кунг-фу бесполезны?» «Наша задача — вампиры», — напомнил я ему, и тому стало чуть легче. «В общем», — продолжил Иван. «Этот рыцарь был облачен в такие доспехи, которые не берут пули. Говорят, его смогли снести с помощью РПГ, и даже после такого выстрела его чертова броня осталась цела, а не расплавилась прямо на нем». «Почему его пули не берут?» Задался я вопросом, так как знал, что далеко не каждый бронежилет спасет от выстрелов пулями калибром 7,62. А в него явно стреляли из всего, чего только могли. «Против убырей используют свинцовые пули с напыленным на них слоем серебра толщиной в несколько сотен нанометров», — ответил на мой вопрос Сергей, который прекратил пить таблетки и уже держался ближе к окну, которое было открыто. «А почему не использовать бронебойные?» — блеснул я своими познаниями, но что-то мне кажется напрасно. «Если бы все было так просто, то, может, нас бы и не существовало как отдела», — огрызнулся Иван, но воздержался от дальнейших комментариев в негативном ключе. «Бронебойные пули прошивают кровососов насквозь с такой скоростью, что серебро не успевает вступить в реакцию с их кровью. А вот свинец металл мягкий. При попадании в ткани он сплющивается и наносит обширные травмы, а серебро активно вступает в химическую реакцию». Иногда достаточно одного прицельного выстрела, чтобы вампир сдох окончательно и бесповоротно. Теперь понятно, почему не завалили этого гада. Я резко крутанул руль вправо, обгоняя девятку и показывая средний палец водиля. Бородатому пацану лет двадцати. «А ты смелый на дороге, как я погляжу!» — рассмеялся Серега и быстро высунул голову в окно. У него начался процесс освобождения желудка от содержимого. Весь употребленный им алкоголь и закуска полетели на лобовое стекло той самой девятки. Я даже услышал виз колес. — А почему мы не заехали за Арией, а сразу едем к Марку? Для меня это было удивительно, но я лишь новичок и пока не знаю всей кухни отделака. — Пусть отдыхает. Иван отвернулся и посмотрел на дорогу. — У нее была тяжелая ночь, а вот Марку не привыкать работать на износ. — Понял, не стал я спорить или что-то предлагать. «Что-нибудь еще известно про рыцаря?» «У него есть огненный меч». Командир произнес это так просто, будто каждый раз сталкивался с подобным, а вампиры с мечами в доспехах для него обыденность. «Огненный меч?» — рассмеялся я. «Он что, в бензине его обмочил и поджег?» Судя по видеозаписи, ему нужно было пару сотен литров этого бензина, чтобы сжигать людей в пепел за считанные секунды. Там явно другое топливо. «Какое-нибудь реактивное!» Иван достал из бардачка пистолет, проверил его и убрал себе в кобуру. «Если отбросил с моста, то он должен был утонуть или плыть карасем до ближайшего берега», — попытался предположить я. «Учитывая, что вампиров можно убить только серебром и солнечным светом, то утопление ему не грозит. Вброд он мог спокойно дойти до берега, а там уже его будет сложно найти. Кстати, почему вампиры боятся серебра? Они что, цыгане?» «Шуточки у тебя, Роберт, идиотские», — покачал головой командир. В их мире, когда кровосос становится высшим вампиром, то он перестает бояться солнечного света и серебра. Появляется иммунитет. А в этом мире их иммунитет не справляется с нашими вирусами, бактериями и, черт пойми, с чем еще. Вот только есть одна проблема. Рано или поздно он у них появится. Я закончил за него предложение. Дальше мы ехали молча. Сергей изредка радовал проезжающих содержимым своего желудка. Иван достал судоку и разгадывал его, не обращая внимания ни на кого. Я же не стал продолжать разговор, понимая, что уже достал всех своими вопросами. Я трезвый, а они нет. Хотя Сергей понемногу трезвеет, но это не точно. По командиру вообще не особо понятно, пьян он или трезв, как стеклышко. Через час мы подъехали к посту бдд Нас встретил пожилой мужчина в черном плаще и в шляпе. Сотрудники велели нам припарковаться на обочине среди других похожих микроавтобусов и внедорожников. Мы остались в машине, так как нам запретили выходить. — Здравствуй, Иван. — поприветствовал пожилой мужчина, подойдя к командиру с его стороны окна и протянув руку для рукопожатия. — И тебе не хворать, Степан Григорьевич. — командир пожал руку в ответ. — Что за спешка? — Я ж тебе скинул информацию. — уставшим голосом напомнил он. — Сводку за последние четыре часа, информация о которой обновлялась четыре часа назад. — усмехнулся командир. — От нас-то что надо? Мы работаем не в этой сфере, подключаем ВД, ФСБ, МЧС и еще кого угодно, но точно не нас. Боюсь, это ваш пациент. Степан Григорьевич протянул планшет с информацией. Если верить словам, знаешь чьим, то этот рыцарь некий Рейк. Он единственный, кто обладает огненным мечом, каким обладал некий охотник из их мира. Ты историю знаешь, и я не учитель, чтобы напоминать тебе об этом уроке. В общем, он правая рука того самого в... Тут он резко замолчал. Я не понял, что послужило этому причиной, но не стал обращать внимания. «Есть шанс закончить все это раз и навсегда. Говоришь, мой пациент», — повторил его слова Иван. «Мне не дадут командовать операцией. Сука!» Сдержался он, но по нему было видно, что командир готов разнести весь салон, чтобы унять свою злость. «Сможешь мне напрямую предоставлять всю информацию?» «Я подчиняюсь другому человеку». — напомнил пожилой мужчина. «Когда ты подыхал во враге, я от тебя такого не слышал», — прошипел командир. «Если что-то просочится в СМИ, то тебя похоронят», — подмигнул Степан Григорьевич. «Я выслал тебе координаты его последнего местонахождения. За ним охотятся 17 отделов, оперативно-штурмовая группа и другие органы, которые не входят в нашу юрисдикцию. Шанс невелик, но он не равен нулю». «Ага». «Как появился оборотень?» Холодно и практически шепотом спросил наниматель, сидящий в темном углу. «Его ликвидировали люди из ФСБ», — попытался успокоить собеседника адвокат, склонив голову и не пытаясь ее поднять. «Если появился один, значит, появится еще. Как обстоят дела с поиском Роберта?» Неизвестный смотрел на гостя с аппетитом, но сдерживал себя. «Он примкнул к отделука. «Это я знаю», — сдерживал себя собеседник уже месяц, как он с ними. Почему он до сих пор не у меня? Мы все еще не знаем, где находится их штаб. Даже если бы нашли, — пожал плечами юрист. — У нас нет сил для штурма. — Что есть, то есть, — согласился наниматель. Вот только я слышал, что Роберт с Иваном были в греческом ресторане и смогли убить двух вампиров. Значит, этот полувампир уже не отсиживается в штабе, и его можно брать тепленьким». — Мы попытались. — Попытались? — повысив голос, переспросил босс. — Мы пригнали на стройку людей, чтобы они сняли упырей для своего ролика и залили в сеть. На эту новость быстро отреагировал отделка. Начал адвокат и резко замолчал, ожидая отмашки. — Продолжай. — Из отделака на вызов прибыли Ария, Марк и Сергей. Их было всего трое. Вам же нужен был этот Сергей. Мы решили его убить и принести вам голову на блюде. — Я блюдо с окровавленной головой не наблюдаю. «Значит, вам не удалось его убить. Мне просто хочется знать, как вы смогли проиграть». «Мы бросили на них все имеющиеся силы. Две сотни упырей, семь йети, как здесь их называют люди, и для подстраховки пять вампиров». «Как эта троица смогла всех убить?» «К ним на помощь приехал Иван с Робертом, а потом еще два отдела. Против таких сил выстоять шанса не было. Они убили всех в считанные минуты». Адвокат ждал своей участи. «К вам приехал сам Роберт, а вы не смогли перенаправить все силы на него?» С интересом спросил наниматель. «Он самолично убил Секирой етти и пять десятков упырей?» «Как?» От новости босс аж привстал с кресла. «Как этот недомерок мог сражаться, словно...» Он замолчал. «Что-то еще есть?» «Та новость про оборотня», — напомнил юрист. Убили оборотня и убили, что тут бухтеть. Вместе с ним появился рыцарь с огненным мечом. Жейк, мать его, собственной персоной. Мы прибыли на заброшенную стройку, находящуюся у черта на куличиках. Быстро экипировались. Я не стал брать то, что может мне не пригодиться. Зная о том, на кого мы ведем охоту, нужно было подходить к операции со всей ответственностью. Бронежилет, шлем, очки — это само собой, а вот что взять из оружия, пришлось напрячь мозги. Сразу взял секиру. Раз я могу ей пользоваться, словно тренировался не один год, значит, надо брать. Два пистолета, автомат АК-12 с бронебойными, разрывными и посеребренными патронами, дробовик. Единственное место, где он может быть в данный момент — дом. Иван говорил серьезно и четко. Делимся на две пары. Я с Марком, Серый с новичком. Прикрываем друг друга. В случае обнаружения цели докладываем лично мне по рации. Не геройствовать. Этот придурок мне нужен живым. После того, как я с ним поговорю, можете с ним делать все, что хотите. — А если он не станет вести диалог? — предположил я, а все на меня посмотрели так, будто я враг народа. — Сейчас день, а значит, у нас больше шансов заставить его побеседовать с нами без применения силы, — прошептал Иван. — Задача понятна? — Да, — хором ответил наш отряд. Мы пошли по левой стороне. Сергей шел первым, я, естественно, замыкающим. Я пытался почувствовать кровососа заранее, но все было тихо. Дошли до первого окна и замерли. Взглянуть в него не получалось из-за доносящегося шепота внутри комнаты. Рисковать нельзя. «Есть активность по южной стороне в угловой комнате. Проверить возможности нет», — проговорил Сергей по рации. «Обходим, ждите. Ничего не предпринимать». «Сможешь понять, о чем они говорят?» — спросил шепотом Серега, плавно скидывая автомат с плеча и готовясь к любым сюрпризам. «Что?» — не понял я, так как пытался разобрать речь двух людей. «У тебя ж суперслух. О чем они говорят?» «Я не знаю их язык», — сознался я, так как понял, что не смог понять их диалог. «Ты говоришь мне, что в этом мире для меня губительны солнечный свет и серебро?» — удивился Рейк, стоя в разрушенной комнате перед кровососом, который был больше похож не на воина, а на простолюдина с полей. «Все верно, господин Рейк», — дрожал упырь, смотря на хозяина из-под бровей. «И сколько ты здесь? Уже три года, мой господин», — дрожащим голосом ответил он. «Три года», — мечтательно произнес рыцарь. «Тут все так красиво». «Похоже на места из рассказов моего прадеда. Жаль, что я с ним так и не пересекся в своей жизни. Легенды говорят, что он умер от рук Бога. Вот она, славная смерть, а не смерть от оборотня или банальный конец жизненного пути». Он брезгливо посмотрел на сородича. «Кто правит в этом мире?» «Люди», — также дрожащим голосом ответил собеседник. «И тут люди пытаются вывести себя на первое место». Они словно мухи слетевшиеся на дерьмо. Рейк замолчал, задумался. Я уже успел встретиться здесь с некоторыми из них, и они в меня активно стреляли из автоматов. В нашем мире такие были только у оборотней. Тут точно не оборотни всем заправляют. Нет, если бы здесь были оборотни, то я бы с вами сейчас не разговаривал. Как вы понимаете речь людей? А то я не понял ни одного слова. Будто бред какой-то, а не язык. Кусаешь человека, пьешь кровь и становишься носителем их языка. В этом мире мы на такое способны, но потеряли иммунитет к солнцу и серебру». Вампир попытался встать, но рыцарь положил руку на рукоять меча, давая знать, что его лучше не провоцировать. «Значит, если я хочу узнать, о чем говорят люди, то должен испить кровь носителя языка». Хищно улыбнулся Рейк и в ту же секунду впился клыками в шею кровососу. Закончив пить кровь, Рейк на время потерял ориентацию и не смог понять, что происходит. Упал на землю и забился в конвульсиях. Острая головная боль пронзила так резко, что он схватился за голову и начал снимать шлем, чтобы тот не сдавливал череп. Тишина. Абсолютная тишина. Через некоторое время он встал, прислушался, принюхался, присмотрелся вокруг. «Он в конвульсиях?» — спросил подошедший Иван. — Надо брать. — Уже нет. Я лично видел, как он быстро пришел в себя и даже встал в полный рост. — Что? — осторожно спросил Марк и приподнялся, чтобы увидеть подтверждение моих слов. — Я вас слышу и вижу, — холодно и громко произнес Рейк. — Это и есть тот самый знаменитый отдел -ка. Выпив кровь этого несчастного труса, я увидел всю его жизнь и смог выучить ваш язык. «Значит, вы пришли по мою душу. Вы те, кто уничтожает вампиров. А я вампир». «Руки поднял!» — приказал Иван, прицелившись в вампира. Марк и Сергей моментально обогнули комнату и уже держали на прицеле рыцаря с трех сторон так, чтобы он не смог одновременно их всех убить, так как знали, что у этих тварей высокая скорость на короткие дистанции. «Я бы мог вас убить здесь и сейчас, но я только прибыл, и мне нужно узнать кое-что». Рейк не торопился действовать, а, наоборот, ждал. «Вопросы здесь задаю я», — Иван не шелохнулся. «Ты кто такой? Мое имя Рейк. Я прямой правнук легендарного...» Начал рыцарь, но его перебили. «Мне плевать, кто твой прадед. Пусть хоть Борис Моисеев». Командир вел себя вроде сдержанно, но это только на первый взгляд. «Как ты сюда попал?» «Не знаю», — честно ответил он. «Мне нужно найти одного твоего друга упыря, и ты мне в этом поможешь». Иван переключил флажочек с одиночного на автоматический режим стрельбы. «Если откажешься, то будешь уничтожен на месте». «Твои друзья, Иван, не смогли меня уничтожить на мосту. А ты хочешь с тремя людьми и одним полувампиром одолеть самого могущественного вампира в моем мире?» «Звучит как-то смешно». Рейк отвечал спокойным голосом. «Сейчас полдень» а твоя нежная натура боится солнечного света. Если надо будет, то я сравняю тут все с землей, и твоя броня тебе не поможет. Бежать тебе некуда. Танки и вертолеты, знаешь про них что-нибудь? — Знаю, — кивнул он, — только я их не слышу. Ракета «Воздух-Земля» сможет тебя догнать, не издавая звука, а когда ты ее услышишь, то будет поздно. От тебя не останется даже пепла. Если думаешь, что я вру, то поройся в памяти этого утырка». Иван указал автоматом на обескровленного кровососа, который не сгорел только из-за того, что находился в тени. «Я вижу, ты подготовился, человек по имени Иван. В нашем мире из тебя вышел бы хороший дипломат. Возможно, и воин, раз тебя и твой отдел боится большинство моих собратьев». Рейк посмотрел в глаза командира. «Твоя взяла. Кого тебе нужно найти?»